Хозяин гайд-парка. Не думала, что доживу до еще одного витка в отечественной истории, когда с фигур, поверженных в перестройку, будет снята табу, и в оценке их исключительно негативное, мало-помалу начнет просачиваться нечто, похожее на объективность. Дошла очередь и до Александра Борисовича Чиковского. Все слышнее становятся голоса, признающие его крупной, хотя, разумеется, и неоднозначной личностью после сталинской эпохи. И главный теперь уже несомненной его заслугой, называется создание той литературной газеты, которую читала вся страна. Жаль только, что сам Александр Борисович об этом уже не узнает, не услышит. Ушел из жизни всеми оставленный, абсолютно одинокий, чему я оказалась свидетелем, возможно, случайным, хотя все же, думаю, нет. Я была с ним чайковским знакома, можно сказать, с момента своего рождения, а точнее еще до находясь в мамином животе. И тогда же жена Чиковского, Раиса Григорьевна, ждала их первенца, сына серёжу Наши отцы сдружились в войну на фронте, и мы их дети знали друг друга действительно с колыбели А потом, спустя жизнь, я оказалась единственным журналистом, написавшим и опубликовавшим интервью с Чиковским к его 80-летию. Больше никто. И за время нашей многочасовой беседы ни разу телефон не зазвонил. Все как сгинули. Похоронили заживо, отобрали газету, им созданную, выжили и выбросили на свалку истории. Да, у нас удивительная страна по части неблагодарности ей, пожалуй, нет равных. Не только мертвых не чтят, но и над старостью глумятся. Уважение только из страха выказывают, а уж если не боятся, то плюют в лицо. Чиковский в тот раз мне сказал, повезло Вадику, так Александр Борисович называл моего отца. Он до этого не дожил, и я с ним согласилась. Не знаю, можно ли назвать их Кожевникова и Чиковского. Друзьями, в общепринятом смысле, доверия полного, на мой взгляд, между ними не было и быть не могло, потому что оба полностью никому не доверяли. Зато понимание осознания сильных и слабых друг у друга сторон вот это присутствовало. А еще обоюдное притяжение для таких натур, как они, редкое. Я ведь часто сопровождала отца в совместных прогулках. И мне было с чем сравнивать. Скажем, там же, в Переделкино, завидев Катаева, у отца появлялась улыбка дрочливого озорняка, предвкушающего стычку поединок словесный, укус за укус. И тот, и другой язвели с наслаждением и с не меньшим удовольствием расставались. Встреч с Леоновым, от которого за версту веяло многотомным классическим наследием, если удавалось, отец избегал. Георгий Марков — это была тяжелая повинность. Беседа с ним отец сволок на себе, как баржу некрасовский бурлак. А вот когда звонил Сашка, то бишь Чиковский, он Кожевников мгновенно напяливал куртку, ушанку, мчаясь на свидание с такой прытью, что я еле за ним поспевала. После трусила с ними рядом, ближе к обочине, к канаве. По весне там взбухала хрустально-прозрачной лягушечей икрой, а летом доверху вспенивалась незабудками. Вот куда устремлялся мой алчный взгляд, и меня опасаться им было незачем. К их разговорам я не прислушивалась, все о том же, все про то же, политика, литература, опять литература, снова политика. Кстати, домами они не общались, в гости к себе не звали. Может быть, потому что наша мама и тетя Рая являли собой антиподы внешне и внутренне, и, скажем так, по статусу положению в семье. «У нас мама верховодила правила безговорочно, авторитарно в быту, и в хозяйстве, и в воспитании детей, а у Чайковских царил патриархат. Сережа и Катя стояли перед отцом по стойке смирно, да и я сама Александра Борисовича побаивалась. Он подавлял, хотел и умел властвовать. В природе его личности то, что называется харизмой, ярко сияло. Некрасивый, сутулый, но покорял, пленял». Помню, девчонкой, когда он вдруг меня замечал, я рабела. От него исходил мощный заряд мужского эгоизма, ему самому неподвластный и даже если бы вдруг захотел себя тут укротить вряд ли бы это удалось. Лощеный, барственный, от дорогих ботинок до сигары, свисающие с брюзгливой губы, Тот же Катаев, ну, очень старался, а между тем его длиннополом по моде пальто в макосинах изящных на тонкой подошве, нелепых при наших-то переделкинских распутицах, с коллекцией кепок, одну однажды у нас дома забыл, и я, каюсь, ее присвоила, донашивала на зависть с приятелем. Но и в этом прикиде, слово, впервые услышанное от Вознесенского, тоже любящего наряжаться, проглядывало юморное одесское, пижонистое фертовое. А вот Чаковский смешным быть не мог, ни в чем, ни в жизни, ни в творчестве. И это природное его свойство одновременно и плюс, и минус. И броня, и ущербность характера, личности. Сам над собой поиздеваться, всласть озорно не умел, и другим никогда бы не позволил. Когда мы встретились накануне его 80-летнего юбилея, он дал мне почитать рукопись своих мемуаров, на основе которых я и сделала с ним интервью текста нет сейчас под рукой потерялся в многочисленных переездах по странам нашего семейства но помню лейтмотив я все приставала неужели а б вы вправду во все это верили он твердо да надя да теперь думаю про себя какая же я однако садистка провоцировавшая принуждающая человека перечеркнуть все им прожитое всю жизнь. Рукопись была объемной, публикация шансов тогда не имела и, насколько знаю, до сих пор еще не опубликована. Я ее честно пролопатила, но, несмотря на множество любопытных исторических свидетельств, встреча автора со знаковыми эпохальными лицами своего времени все размывалось практически сразу после прочтения. Увы, Чаковский писательским даром не обладал. Такой секрет обнаружился, со всей очевидностью, когда и даже в догласности, и обладая уникальным жизненным опытом, уже не скованный никакой цензурой, он даже работая, что называется, в стол, оставался пленником. Нет, не режима, а собственной несостоятельности в данной конкретной области, литературе. Почему умный, разносторонний, даровитый человек взялся за то, к чему не имел никакого призвания, тут его рукопись многое разъясняла. Я, правда, кое-что знала и до того от отца, но интерпретация самого Чайковского расставила точки над «и». По факту рождения, происхождения, один из самых успешных, удачливых представителей советской писательской элиты изначально был обречен на полный провал. «Замри, на пузе лежи не высовывайся. Дед-миллионщик забыла, на чем разбогател, на маловарении, что ли», А тогда в царской России, стоит заметить, добывать деньжата, да в таком количестве, чтобы еще и меценатствовать, содержать, к примеру, оперный театр, следовало иметь мозги. а при прихватизации государственной собственности те бедолаги не знали. Ох, темный народ, хотя и евреи, набив машну, вырывались из черты оседлости, отправляли детей обучаться за границу, имея в виду их возвращение, вот наивные, на родину. И дети их тоже наивные возвращались. Родители главного редактора литературки, врачи с дипломами университетов Берлина, Цюриха, на родину прибыли, получается, в аккурат для того, чтобы разгневанный пролетариат вышвырнул их из отцовских особняков, а ребенку их сыну выжег на лбу несмываемое клеймо отщепенца, чуждого классового буржуазного элемента. Предполагалось, что он не выплывет нигде и никогда». Но Сашка оказался твердым орешком. Пошел на завод. В рукописи пространно о том, как мастер Кузьмич, кажется, обучал ученика вытачиванию деталей на токарном станке. А его внимательность и дружелюбие к мальцу чуждого вражьего племени спит, ну, прямо панигирик. И еще нашлись благодетели среди Кузьмичей Ивановичей, автор их перечисляет, захлебываясь от благодарности, допустившие парня к участию в заводской самодеятельности и даже в «Святая святых» к составлению стен газеты. Я спросила, а вы что, Абе, до сих пор считаете, что за то, что вы в детстве носили матросский костюмчик, гольфы, немка Бонна с вами в парке гуляла, вас следовало в куски разорвать, на костей жарить и съесть? Он мне... Ты не понимаешь, я получил возможность участвовать в общественной жизни, активный, полнокровный, не остался на обочине изгоем, а мог бы. Вот, видимо, откуда все дальнейшее вызрело. В лустолюбие, непререкаемая авторитарность, желание и умение повелевать из унижения, необходимости подлаживаться, пережитых в юности. Чайковский я не раз слышала, на свое окружение давил. Сотрудники перед ним трепетали, боялись до дрожи в поджилках. Я только однажды оказалась в его редакционном кабинете на Костяковском, в здании, похожем на дворец, что он выбил, находясь на вершине своей влиятельности. И хотя явилось скорее по частному вопросу, он был председателем комиссии по литературному наследию отца, ощущение, что этот человек, которого знаю с детства, вершитель судьб, способный и казнить, и миловать, неприятно задело. Несмотря на его, Чайковского, ко мне благосклонность, тот визит показался томительно долгим — кого же было тем, кто работал с ним? Хотя все же следует понимать, он, да, давил, но и на него еще как давили. Диагноз себе самому поставил цитатой, которую я получила из уст тогда, когда пришла брать интервью. «Вначале ты берешь власть, потом власть берет тебя. Продолжу и оставляет руины еще до того, как ты ее власть утрачиваешь». В комнате, где мы беседовали, на стене напротив висела обрамленная большая фотография его дочери Кати, погибшей в автомобильной катастрофе. Она там смеялась. «Кать, моя подружка, рыжая, безудержная». «Нет, Александр Борис, чушь ее-то, вам не следовало так жестоко держать, как вы это делали с другими. Отказали не только тормоза в машине, где она ехала, но и в ней самой». Она погибла потому, что ей не додали, не додавали с детства искренности, доверительности, любви, щедрости и душевной, и, можно сказать, пустяшной, но лестной, памятной, неценимой, необходимой не только одариваемым, но и дарителю. С условием, правда, если гармония в семье воспринимается достойной усилий, а не как пустяк. Как-то Чаковский с Кожевниковым отправились вместе в загранкомандировку то ли в Париж, то ли в Берлин. Папа оттуда всем навёз куфточек. Представляю, завели куда-то, и он, торопясь, хватал всё подряд. Ирине, Кате, Наде, всем сестрам, как говорится, по серьгам, и маме, в первую очередь, конечно, нашей маме, ворох, кучу, тюки чего-то пёстрого, даряби в глазах. Милый наш, доверчивый, небрежный добытчик, однажды вот вручил мне туфли лакированные лодочки, но обе на левую ногу. И очень смеялся, когда я, их напялив, попыталась пройтись. До сих пор в ушах его хохот. Ну, что то такая неловкая, загребай шире, левым носком правую пятку подталкивай. Но как тут огорчаться, когда в доме такое веселье? Зато Александр Борисович в ту поездку купил все толково, избирательно, качественное недорогое, не скупясь себе. Он что, никого не любил? Да нет же, любил и особенно ее рыжую смешливую Катю. И вот спустя месяц, как Катю похоронили в запаянном гробу, «Идем с папой по опередилке, на и на взгорке, ведущей от улицы Серафимовича, трусит кто-то спортивной пробежкой в синем фирменном костюме». «Я... Папа, неужели Чаковский?» — в ответ глухо. «Да, он... Я... Как он может? Ведь Катя... Не могу, не хочу его видеть...» «Он... Тогда уходи, возвращайся домой». Ухожу, оборачиваюсь и вижу уже в отдалении две фигуры, сближающихся медленно. Пошли рядом, потом обнялись что я припустила, уже не оглядываясь. И такая жалость к обоим в сердце плеснула, как щелочью. До сих пор горит. Но что мы знаем, что понимаем, и тогда и теперь про них. Когда создавалась литературка, мы с сыном Чайковского, Сережей, заканчивали школу. Катя была нас младше на год. Нам предстояли экзамены в институты. И вот помню, лежим на поляне в лесу переделкинском, вперевшись в небо. Лето, но березы уже кое-где золотеют. Сережа спрашивает. «Ты знаешь о проекте с газеты моего отца? Как думаешь, получится?» Понимаю, что он задумал. Но я, цельная на поступление в консерваторию, отголоски литературных дел пропускала мимо ушей. Если что и застряло, то типа того, что Чак замахнулся, взорвался, и затея его провалится. Но не желаю обидеть друга. Молчу. Между тем, как известно, затея не провалилась. Чиковский создал газету, ставшую отдушиной для страны. Предвестницы гласности, школы мужества, смелости, гражданственной, раскрепощения застылых в сталинскую эпоху душ, мозгов. Хотя, конечно, все это оставалось еще половинчатым, напоминало кульбиты воздушных гимнастов под куполом цирка, где безопасность не гарантирована, и срывы артистов, условия их ремесла. У такого действа тут тоже был свой режиссер-антрепренер хозяин или, скажем, смотритель гайд парка и он именно отвечал за все головой. Поставил на карту добываемые многолетиями природную осторожность, карьерность, тщеславие, чтобы однажды вот так самовыразиться, через других способных молодых, предоставив плацдарм для их взлета. Поскольку сама принадлежу к журналистскому цеху, Знаю лихость, безоглядность, эгоизм газетчика, готового ради публикации своего, написанного только что, горячего материала на все. Знаю и наше стреножное топтание в предбаннике начальственного кабинета, откуда секретарша вот-вот вынесет гранки, измаранные, изуродованные державной правкой, и лютая ненависть к нему, тирану, душителю, трусу, цепляющемуся за свой пост, льготы, привилегии, как кощей бессмертный. Я сама из того же стана, зависящих от воли редактора деспота, это моя профессиональная среда. Но по прихоти обстоятельств факту рождения имела возможность с близкого расстояния наблюдать и за теми, кто взял власть, а потом власть взяла их, принудив тем заниматься, к чему не было ни охоты, ни склонности». Чиковский строчил бездарные, как жвачка, пресные романы эпопеи, а моего отца, шутника, озорника, чистопородную богему загнали в начальственное кресло и там сгноили. У Кожевникова и Чиковского больше было различий, чем сходство. Кожевников всю жизнь держался, как тогда выражались, твердых взглядов, служил идеей до конца. Мне вера такая, отметающая сомнения, чужда, но не обо мне речи, даже не об идее, а о характере, об эпохе такой человеческий тип слепивший, цельный, сильный, упрямый и вместе с тем уязвимый, ранимый, застенчивый. Он, мой отец, никогда для себя лично ни о чем не просил. Служил государству, но персонально ни перед кем не прислуживался, не заискивал, не велял ни перед Хрущевым, ни перед Брежневым, ни перед ничтожеством явным Черненко. В свете приближенных к трону льстивых царедворцев ни разу не мелькнул. Спина его не гнулась в поклонах, стальной стержень не позволял вбитой природой генетически. Чайковский был гибче-покладистее, вхож в высшие сферы и желаемого добивался. Наград, званий, почести и квартира огромная на улице Горького не без хлопот ему досталась. Лицемерить не буду, отец, если бы предложили подобное, полагаю, не отказался бы. Но урывать, забегать вперед, оттеснять в очереди просителей — нет, не та натура. Впадал в бешенство, когда я, дочь, просила о чем-то его же собственного отца. Мы с мужем, ребенка родив, в кооператив в Сокольниках в блочном доме выгрызали сами. К отцу за помощью не осмелились обратиться. Отказал бы точно, да еще высмеял бы, унизив вдвойне. Доить власть потребительские цинично считал ниже достоинства. И лука ведь при этом испытывая удовольствие тоже нет, не его стиль. Застрял эпизод. Проводим в Балтике отпуск семейно с отцом вместе, но уже без мамы. Нас с мужем навещает там пара приятелей. Андрей, сын писателя Кочетова, женатый на Элле, на дочке первого секретаря Эстонии. Они приезжают из Пиарна на оливковом Мерседесе с водителем и правительственными номерами. Шок по тем временем для местной общественности. Чаковский, любивший Прибалтику, проводивший там все летние сезоны, Проходится едко насчет использования служебного положения в личных целях, родительского попустительства, борчат от отпрысков и покойного Кочетова, с которым, выражаясь мягко, не ладил. Как, впрочем, и мой отец. И вижу, ох, до чего же знакомые зеленоглазый, прищур, улыбку сатира, челюсть бойцовские вперед двинутые, нежно, со сладострастием. «Саша, не тому ты завидуешь. кочтов уже лежит на новодевичьем, а где тебя обхоронят?» — схлип смешок. Ещё неизвестно. И скушал Чаковский, не нашёлся. Нравились мне вот такие их бодания. Ликовало, если отец побеждал. Не всегда. Потому и слились, дружили до смертного часа, равные по масштабу, по весовой категории. Хотя и тут, и в предпочтениях спортивных являли полюса. Отец юношей всерьёз занялся боксом, и первая его за границей оказалась довоенная Рига, где я участвовал в соревнованиях. Щековский же классный, отличный теннисист, лощеный, холеный, ракетка супер, форма с иголочки. На курсе партнерша его блондинки, сплошные блондинки. Нет, вру, на самом деле была одна ему преданная до самозабвения, в той же степени, как его законная жена Раиса. Обе жертвы, обе страдали всю жизнь из-за него. Он что, не понимал? Не замечал? А папа нес свое вдовство, как заживо на кресте распятый. И в тот другой уже раз приехал в Дубулте с нами, серый, поникший, мутным взглядом, ни на чем, ни на ком, ни сфокусированным. Я так обрадовалась, когда согласился на пляж пойти, увидел Чаковского, тамошнего летнего аборигена, разделся и пошли к морю. Я в дозоре осталась на скамейке сидеть, если что. И что? Да именно то оно самое, что было, длилось всю жизнь. Встали в воде по колено, развернулись грудью друг к другу и так застыли. Спорили, ссорились, не знаю, голосов не было слышно. Десять минут, двадцать, полчаса, час не с места. Так и хочу оставить их наедине. Не буду мешать, если им все еще вместе интересно.